Глава четырнадцатая. Джеймс. Пять часов вечера. «Папа, почему ты разговариваешь со мной таким тоном?» — разозлилась Гарет «Я же сказала тебе, что этого проклятого письма здесь раньше не было». Она прекрасно понимала, что отец злится вовсе не из-за письма, а из-за того, что она застала его с Сьюзи. но все равно ей было обидно. Гарри, успокойся. «Прости», — ответила она с таким видом, что было ясно. «Она не простит его никогда». «Ты себе представить не можешь, как ужасно я себя чувствовала. Словно я увидела привидение. Я понимаю». Джеймс тяжело вздохнул. Он чувствовал себя совершенно разбитым, лишённым способности сочувствовать чужому горю, даже горю Сьюзи. Он так устал от всех. Ему хотелось поскорее уйти и заняться каким-нибудь простым, хорошо знакомым ему делом, как, например, поиграть в теннис, покататься на лодке – или уж в крайнем случае принять ребенка у какой-нибудь разумной женщины, которая легко рожает и не требует к себе особого внимания. И еще бы хорошо, чтобы рядом стояла медицинская сестра и восхищалась его умелыми действиями. Мысль была настолько смешной, что он невольно улыбнулся. «Я рада, что ты находишь все смешным!» — с раздражением сказала Гарет, «Дорогая, я не считаю это смешным. Просто я улыбнулся своим мыслям. Не понимаю, как ты можешь улыбаться в такое время. Сюзи считают, что мы должны сообщить полиции о паспорте. Я думаю, что она права». «Не понимаю, зачем. Потому что если Крисида получила дубликат паспорта...» то могла улететь и за границу, это же яснее ясного». «Да-да, ты совершенно права», — сказал Джеймс. Он выглядел совершенно потерянным. «И обязательно позвоню им немного позже я. Давайте сначала разберемся с письмом». «Совершенно очевидно», — бодро начала Сюзи, — «что кто-то подложил его. Не могло же оно появиться само». Кто-то вошел в дом и положил его на стол. На нем есть дата, Гарриет. Нет, но я поняла, что она написана сегодня. Но ведь не исключено, что и вчера. Я просто не могу в это поверить, — сказал Джеймс. Не могла же она все заранее спланировать. Это было бы просто жестоко. А я считаю, что могла, — твердо сказала Гарриет. Она взяла с собой свое свадебное платье, получила новый паспорт. Все было хорошо организовано. «Возможно, возможно», — ответил Джеймс. «Просто мне невыносима сама мысль, что она могла все спланировать». Потом я вспомнил слова Оливера, которые сейчас мне кажутся странными. «А что он сказал?» — спросила Гарри почти грубо. «И почему ты нам ничего не рассказал?» «Откровенно говоря, я просто не придал этому значения. Кажется, он сказал...» «Не могла же она в самом деле убежать» или что-то в этом роде. «Джеймс, почему же ты не придал этому значения?» — с удивлением спросила Сюзи. «Почему ты не рассказал нам, если Оливер знает?» «Сюзи, Оливер ничего не знает». «Ты думаешь, я не рассказал бы вам, знаю он что-нибудь? Просто он сказал мне, что дня три или четыре назад она очень нервничала и говорила, что ей хочется убежать, куда глаза глядят. Просто она была очень напугана. Это все, что он сказал. Не думаю, что найдется много невест, которые хотят убежать накануне своей свадьбы». Джеймс надеялся, что его слова прозвучали убедительно. Он и сам сейчас не понимал, почему не расспросил Оливера поподробнее, хотя тот, кажется, был не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы. «Мне почему-то кажется, — сказала Сьюзи, поднимая голову от письма, — что она действовала под нажимом. Кто-то заставил ее убежать. Значит, она все-таки убежала». — возмутилась Гарри. — Чудесно. Она верна себе в своих поступках. — Дорогая, почему ты говоришь о ней так враждебно? Ты раньше никогда не отзывалась так от Крисиди? — Раньше я все держала в себе, да к тому же мне раньше не давали возможности высказаться, меня просто отсылали из комнаты, а потом и вообще отправили в школу. Она говорила тоном маленькой обиженной девочки, да и вид у нее был такой же, бледная, с испуганными, полными отчаяния глазами. Гарет, «Как ты можешь такое говорить?» «Сейчас это не имеет никакого значения», — она вяло махнула рукой. «Эти разговоры нас никуда не приведут. Мне надо выпить». «Не рано ли для выпивки?» — спросил Джеймс, посмотрев на часы. «Сейчас только начало шестого. Господи, Крессида отсутствует уже целых двенадцать часов». «Плевать, что рано», — ответила Гарриет. «Если сам не пьешь, то не запрещай этого другим», — она направилась к холодильнику. «Сюзи, выпьешь вина?» «Пожалуй, выпью», — ответила Сюзи. Гарриет налила два стакана вина и протянула один Сюзи. Они стояли, потягивая вино, и чувствовали себя неловко. «Чудесное вино!» — сказала Сьюзи. «Ты находишь?» — спросила Гарриет. «Мне тоже оно кажется вкусным и немного терпким». Джеймс посмотрел на их смущенные лица и невольно рассмеялся. «Тебе все кажется смешным!» — с раздражением заметила Гарриет. — Ну разве это не смешно? Исчезнувшая невеста, банкет на триста человек, который пришлось отменить, увядшие цветы, полиция, поднятая на ноги, письмо, появившееся неизвестно откуда, а вы стоите и обсуждаете достоинство калифорнийского вина. — Можем пообсуждать что-нибудь другое, — сказала Гарриет. — Послушай, Гарриет, — начала Сюзи, — мне бы хотелось, но... «Ты видела меня с твоим отцом. Это совсем не то, что ты думаешь». «Сюзи, пожалуйста, я не такая уж глупая, я все прекрасно понимаю. Давай не будем говорить на эту тему. Нам нужно решить, что делать с запиской. Мы будем звонить в полицию или, может, сами выясним, кто принес это письмо. Не можем же мы сидеть, сложа руки и пить вино». «Это была твоя идея выпить», — заметил Джеймс. «Ради бога, папа, давай не...» В это время открылась дверь, и в комнату вошла Мэгги. Она была очень бледной, с растрепанными волосами, но на ее лице сияла улыбка. «Я только что проснулась», — сказала она, — «и чувствую себя гораздо лучше. Есть какие-нибудь новости?» Гарри и Сьюзи молча посмотрели на Джеймса. «Что? Что случилось?» — встревожно спросила Мэгги. «Ничего особенного», — ответил он. Его первым порывом было спрятать письмо. Он боялся, что у Мэгги снова начнется истерика. «Кое-что случилось», — сказала Гарри, презрительно глядя на отца. «Мама, мы получили письмо от Крессиды. Вот оно!» Мэгги тяжело опустилась на стул и взяла в руки письмо. Она несколько раз прочитала его и спросила, где оно лежало. «На кухонном столе. Оно появилось совсем недавно. Не могло же оно появиться само по себе. Должно быть, его принесла сама Крисида. Вы искали ее?» «Конечно, искали, Мэгги», — ответил Джеймс, удивляясь, как это не пришло им в голову. «Но ее нигде нет. Здесь вообще никого не было». «Как это не было? А Жанин? Где она сейчас? Может, она видела Крисиду?» «Она устала и спит», — ответила Гарет. — Устала? — воскликнула От чего она могла устать? Она вообще ничего не делала. Мэгги, конечно же, она устала. Она только вчера прилетела из Парижа, волновалась вместе с нами. И вообще она уже женщина в возрасте. — Ну, хорошо, хорошо, — сказала Мэгги. — Но нам нужно разбудить ее и спросить о Крисиде. Может, она что-то видела или слышала? — Мэгги, я думаю, — начал Джеймс. Джемми, мне не интересно, что ты думаешь», — перебила его Мэгги. «Гарри, пойди разбуди Жанин. Кто еще есть в доме?» «Никого. Все уже уехали, не видно ни одной машины». «Что ты там мямлишь, Джеймс, Сьюзи? Дай мне стакан вина. Алистер здесь?» «Нет, он уехал в Лондон», — ответила Сьюзи. «Все понятно», — сказала Мэгги. Джеймс бросил на жену встревоженный взгляд, но лицо Мэгги было непроницаемым. Вернулась Гарриет и села возле матери, демонстрируя свое презрение Джеймсу. «Жанин сейчас умоется и придет», — сказала она, но она ничего не слышала. «Мы должны оставить ее в покое», — сказал Джеймс, злясь на дочь за ее поведение. «Это единственное, на что вы способны», — сказала Мэгги. «Вас ничто не волнует. Вам ни до чего нет дела, и в первую очередь тебе, Джеймс. Нет человека — нет проблем». Джеймс почувствовал знакомый страх и вместе с ним некоторую надежду. «Вот сейчас она что-то скажет, выведет их всюди на чистую воду. Всю свою жизнь он только и делал, что ждал этого, но она молчала. И вот она сидит». Как большая жирная кошка, и играет с ним, как с мышью, и как всегда заставляет его трепетать. Сколько раз ему хотелось выплеснуть ей в лицо все, заставить ее говорить, но он никогда не решался и, наверное, никогда не решится. Он предпочитает думать, что так ему будет легче, что он не может оскорбить Мэгги признанием, что «пусть все идет, как и шло». У Джеймса был просто талант обманывать самого себя, но сейчас дело зашло слишком далеко. Они с Мэгги всю жизнь играли в молчанку, хотя оба отлично понимали, что происходит. Джим всегда панически боялся скандалов, развода. Ситуация была, конечно, не из лучших. Он был бы гораздо счастливее, если бы женился на Сьюзи. Но он упустил эту возможность еще тридцать лет назад, хотя потом все вышло не так уж и плохо. Он виделся с Сьюзи всегда, когда хотел. У него была свобода, деньги, правда, только его зарплата, на которую не прокормишь сразу две семьи. Господи, но почему он дал обещание Сюзи? Как теперь выпутаться из этого? Придется придумать какой-нибудь хитрый ход. У него нет ни малейшего намерения создавать с ней семью. Это было бы непростительной глупостью, сплошным кошмаром. Но она не должна знать об этом, иначе она просто сойдет с ума... И это еще больше обострит ее болезнь. Возможно, когда они будут четко знать, что ее могут вылечить, когда она будет чувствовать себя лучше, он осторожно скажет ей, что ее идея жить вместе не принесет их семьям ничего хорошего. А вдруг она... Господи, как он может так думать? Ведь он так любит ее! и любил всю жизнь. Но что будет с ним? Он никогда не сможет бросить Мэгги. Мысль о смерти Сьюзи постепенно перестала казаться ему такой ужасной. Он посмотрел на нее такую спокойную, такую мужественную. Она всегда была сильной женщиной. Сейчас ей понадобится все ее мужество. Он не должен полностью исключать ее из своей жизни». Он постарается сделать все, чтобы помочь ей. Он посмотрел на Мэгги, чувствуя ее враждебность к нему. Что она еще выкинет? Но она внезапно улыбнулась и сказала, «Прости меня, Джеймс, я не хотела тебя обидеть, а вот и Жанин. Проходи, дорогая, хочешь стаканчик вина?» Четверть часа они перечитывали письмо, спорили, Как оно могло попасть на кухню? Высказывали разные догадки, принес почтальон, разносчик газет, просто прохожий. Затем еще долго решали, звонить ли в полицию, рассказать ли о письме Бергенам. Все вместе дружно прислушивались к шорохам в саду, гудкам автомобилей, к шагам прохожих. Я думаю, что все же надо позвонить в полицию, сказал наконец Джеймс. Как-никак, а письмо ключ к разгадке. Пойду позвоню и скажу им, Господи, Мерлин, где ты был все это время? В кухню, быстрой, легкой походкой вошел улыбающийся Мерлин. Он сменил свой утренний плащ на длинный белый кардиган и рубашку сафари, заправленную в шорты. Решил немного погулять. Не могу сидеть без дела. Гарри, дай мне чего-нибудь выпить. Не очень крепкого. Лучше пива. Эта чудесная девушка Тилли дала мне в машине пиво. Теперь я только о нем и думаю. Вы нашли письмо? Это я положил его. Думал, вы его сразу увидите. Мерлин. — Так это ты положил письмо в кухне на стол? — с удивлением спросила Гарет. Она нахмурила брови, готовая взорваться. — Я не застал никого из вас, но решил, что вы скоро вернетесь. — Мерлин, это письмо от Крисиды. — Я так и понял. Я хорошо знаю ее почерк. Он у нее лучше, чем у тебя, Гарет. И ты просто оставил его на столе? Мерлин, как ты мог? Гарит. — Успокойся, — сказал Джеймс. — Мерлин, где ты его нашел? — Кто-нибудь его тебе дал? — Никто мне его не давал. Я сам его нашел. — Где? Где оно было? — В туалете, — сказал он таким тоном, как будто это было самым подходящим местом для письма. Валялась на полу за бочком. Я увидел его, когда стал поднимать свой компас — Не знаю, почему я взял его с собой, очевидно, по привычке. «Хорошо, хорошо, Мерлин, но в каком туалете?» «В том, что внизу. А какое это имеет значение?» «Наверное, глупая девчонка обронила его там. Забудем о нем». «Хорошее пиво, Джейми. Должно быть, дорого стоит?» «Дороговато», — ответил Джеймс. «В следующий раз, когда пойдешь покупать пиво, возьми меня с собой». я им собью цену. А сейчас...» «Мерлин», — сказала Мэгги дрожащим голосом, «у нас есть дела и поважнее, чем цены на пиво». «Прошу прощения», — весело сказал Мерлин. «Что? Есть какие-то новости?» «Боюсь, что нет», — ответил Джеймс. «Мы сейчас здесь спорили, стоит ли нести письмо в полицию. Мы думали, что его только что прислали». Должно быть, она валялась там целый день. Она потеряла его, когда убегала. Мне кажется, все это странным. — Я же говорила вам, что ей было плохо, — сказала Жанин. Я слышала, как ее тошнила, бедная девочка. — Вас тоже втянули в эту историю? — спросил Мерлин. — Просто все с ума посходили. — Я думаю, она положила его на бочок, когда... Возможно, поспешно перебила его гарет. Они все старались не думать о причине, которая заставила Крессиду сбежать, оставив письмо. «Бедная девочка», — думал Джеймс, измученная, запуганная. «Она, должно быть, услышала на лестнице чьи-то шаги и убежала, забыв о письме». Он тяжело вздохнул. «Бедное дитя», — сказал он вслух, — «бедное маленькое дитя». «Я все еще думаю», — сказала Сюзи, — «что она была сильно возбуждена, что-то напугало ее, и она убежала. Кто-нибудь звонил ей на квартиру?» «Мы звоним туда каждый час, но никто не отвечает», — сказала Мэгги. «Мне кажется, кто-то должен подняться к ней, Руфус или Манго. Странно, что до сих пор никто этого не сделал. Никто из нас там никогда не был, и еще неизвестно...» Что нас там ожидает? Я знаю, что ни у кого нет ключа, но все-таки жаль, что у нее не было соседки. Как бы она помогла нам сейчас? Я всегда и говорила, что она не должна жить одна, и вот теперь... Не думаю, что Крестиде надо было иметь соседку только потому, что та могла бы нам помочь в случае ее возможного исчезновения. Джеймс почувствовал ехиться в собственном голосе, но ничего не мог с собой поделать. «Джеймс, не ворчи», — сказала Сюзи. «Мэгги совершенно права. Нам надо обязательно проверить ее квартиру. Хотите, я попрошу об этом Руфуса?» «Спасибо, Сюзи. Почему ты считаешь, что она была возбуждена? Мне она казалась очень спокойной и счастливой. Не было никаких причин». Она была чертовски хорошей актрисой, — перебил Мэгги Мерлин. Никто не умел так притворяться, как Крисида. — Мерлин, прошу тебя, — сказала Мэгги. — Почему я должен молчать? — Гарри, дай мне еще баночку пива, прекрасный напиток. А что касается Крисида, то я всегда выручал ее, даже привозил подарки. Помнишь тот случай с черепом, Гарри? — Мерлин. «Не сейчас», — попросил Джеймс. «Да помню», — ответила Гарри, — и все посмотрели на нее. «Что это за случай?» — заинтересовалась Сюзи. «Мерлин». «В чем дело, Джеймс?» «Однажды я привез Гарри череп. Я знал, что он ей понравится. Я выменил его у одного племени на маленький транзисторный приемник». Она была в восторге. «Сказала, что начнет коллекционировать черепа». Только в тот раз я ничего не привез к Кресиде, просто мне не попалось то, что она любит, куклы и прочие дребедень. Она, кажется, совсем не обиделась, пока не появилась ее мать. Тогда она начала плакать и кричать. Ей бы позавидовала сама Гарпо. кричала, что я всегда о ней забываю, никогда не привожу подарков, и потребовала череп». «Ты помнишь этот случай, Мэгги?» «Совсем не помню. Мерлин, может, не надо?» «Забыла?» «Ты тогда закатила мне сцену и приказала отдать череп Крессиде. Ты сказала, что я всегда привожу подарки только Гарри и тем самым обижаю Крессиду. Так вот, через неделю она бросила череп собакам». «Мы сами видели это. Правда, Гарет? Когда она поняла, что мы все видели, то снова залилась слезами и сказала нам, что ее мучают кошмары, и что она поэтому выбросила череп. Я всегда восхищался, как она умеет вывернуться». «Не думаю, что такие разговоры нас куда-нибудь приведут», — холодно заметила Мэгги. «Естественно, нет. Я просто сказал, что Кристида хорошая актриса». «Я думаю, — сказала Мэгги, — что Сюзи совершенно права. Кто-то давил на нее и принудил к побегу. На сегодняшний день это единственное разумное объяснение. Бедняжка!» Мэгги была обледна, и ее голос дрожал. «Давайте прекратим эти бессмысленные разговоры. Вы можете сказать мне, должен я звонить в полицию или нет?» Голова у Джеймса раскалывалась, и он чувствовал, что ему вот-вот станет дурно. «Я думаю, что следует», — сказала Мэгги. «И обзвони еще раз все больницы. Если она себя накануне плохо чувствовала, то могла попасть в больницу». «Я думаю, прежде нам нужно поговорить с Оливером», — сказала Гарри. «Неужели он не заметил того, что происходит с Криссидой? Может, позвать его сюда?» «Он ушел гулять в Тилли». Сказал Джеймс как можно равнодушнее, хотя при одном упоминании имени Тилли ему становилось плохо. «Думаю, они уже вернулись. Давайте позвоним в гостиницу». «Знаете, что я вам скажу?» — вмешался Мерлин. «Я совсем не доверяю матери Оливера. Мне кажется, она что-то знает». Все с интересом посмотрели на него. «Джулия!» — Но почему ты так думаешь, Мерлин? — удивилась карет Я не люблю ее. Чертовски глупая женщина. Говорит на каком-то идиотском языке. — Мерлин. У американцев такой же язык, как и у нас, — рассмеялась Сюзи. — Ерунда. Ты когда-нибудь слушала их внимательно? Несут всякую чепуху, а... приоритете, а соответствии и очень довольна собой. Знаете, что она однажды меня спросила? Не чувствую ли я себя ущемленным, не женившись? Ущемленным? Вы только подумайте. Я ответил, что чувствовал бы себя последним дураком, если бы женился и стал тратить свои деньги на какую-то глупую бабенку, не говоря уж о моей свободе. «Мерлин», — сказала Гарриет, явно повеселев, — «я очень тебя люблю, но почему ты решил, что она знает о Кресиде? «Я этого не говорил. Ты плохо меня слушала, Гарри. Я просто сказал, что она что-то знает. Надо бы расспросить ее». Джеймс посмотрел на Жанин. Он вспомнил, что она тоже говорила, что не любит Джулию, и не доверяет ей. Но вряд ли этот факт может служить основанием для того, чтобы устроить Джулии перекрестный допрос. «Я согласен с Гарри, что нам надо поговорить с Оливером. Может, следует пригласить сюда Бергенов? Как-то невежливо, что мы их раньше не пригласили. Мэгги, тебе это будет не тяжело? Ты выдержишь?» «Разумеется, выдержу», — сухо ответила Мэгги, — однако послала мужу вежливую улыбку примерной жены.